Однако, за время путешествия с ведуном, Роксолана насмотрелась такого, что из-за призрака даже особо не занервничала. И если до сих пор ни одного ни разу не пнула, то только потому, что уж очень склизко выглядели. Подумав, девушка поднялась и быстрым шагом отправилась в комнату ведьмы. Та, после первой встречи с амулетом, так и жила у них в доме. Точнее, медленно шла на поправку. Роксолана постучала и вошла. — Извини, что так поздно, бабуля, ты меня от этих тварей избавить можешь? Она указала было за спину и вдруг поняла, что рядом никого нет. Оба мертвеца мялись за дверью, не в силах одолеть порога, защищенного полынной метелкой. — Спасибо, бабуль раксалана сдернула заговоренную траву и помчалась обратно к отцу. Главным для девушки было защитить родителей. А уж сама она как-нибудь и под одеялом могла отлежаться. Утром же с помощью ведьмы она и весь дом от нежити заговорит. Дело несложное. — Ну, Олежка, ну, гаденыш, ну я тебе это припомню. В ее комнате что-то моргало. Похоже, сигнализировало вызове планшет. Роксолана завернула к нему, ответила на вызов, подхватила, помчалась дальше по темным коридорам. «Роксолана Юрьевна, это вы?» Флаксивым голосом уфимского язычника заговорил компьютер. «Роксолана Юрьевна, тут по берегу мертвецы уходят. И требуют клад вернуть. Роксолана Юрьевна, они в постель лезут, Палатку трясут, орут, как оглашенные. Роксолана Юрьевна, они меня сожрут. Володя, ты там чего, напился, что ли? Не снижая шага, холодно сказала девушка. Какие мертвецы, Володя? Ну ты же взрослый человек, что ты несешь? Двадцать первый век на дворе а вы в средневековые побосенки до сих пор верите. Не пей больше, Володя, спать ложись. Я тебе просто удивляюсь». Она отключилась и ставила планшет на подоконнике. Признаваться в том, что верит в колдовство, Роксолана не собиралась никому. Иметь беседы с психиатром ей ничуть не улыбалась. В ее положении нельзя давать ни единого повода для сомнений в дееспособности желающих наложить лапу на семейные акции навалом сожрут утром от хранителей клада не осталось разумеется ни следа причем никто из прислуги вообще не заподозрил ничего странного ведь призраки как известно являются лишь к тем, кто занимался разграблением заговоренного тайника. по всему и поведению молодой хозяйки, расставившей по всему дому свежие букеты, никто не удивился. То, что в каждом имелась хоть одна веточка полыни, тоже никого не заинтересовало. — Отчитку потом проведем, — решила Роксолана, покончив с предварительными хлопотами когда бабка говорить сможет. Главное, чтобы эти твари отца не беспокоили. С остальным как-нибудь разберемся. Ну, Олежка!» Она взялась за планшет, выбрала нужный номер. «Алло, Ольга, ты мне нужна. Давай в полдень пообедать сходим». «Мне некогда», — неожиданно резко заявила обезьянья уборщица. Давай лучше на парковке, у зоопарка в полдень. На парковке, так на парковке, не придала большого значения упрямству у девчонки-миллионерша. Главное, не опаздывай. В своем нетерпении девушка приехала на место на четверть часа раньше назначенного времени. Вышла из машины, встала впереди, прислонившись спиной к капоту и выжидательно глядя на ворота зоопарка. Однако Ольга появилась не оттуда. Со стороны проспекта Горького на парковку закатилась почти черная ухоженная акура, притормозила в пяти шагах. Из салона вышли трое мужчин и тощая пигалица в дорогом дизайнерском платье со стразами. Уж у миллионерши взгляд на это был наметан добрый день роксолана юрьевна подкрался к девушке суетливый низкорослый мужичок насколько мне известно моя клиентка продала вам медальон в виде медной змейки с двумя рубинами вы ведь не станете возражать если мы заснимем процесс передачи в присутствии трех свидетелей на видео юра снимай оля вальяжной походкой бывалой проститутки Подошла к миллионерше, сняла со своей шеи кулон и передала Роксолане. — Владей, подруга! — Ну ты сука! Не утерпела тихой оценки происходящего миллионерша. — И тебе всех благ! Ольга подняла ладонь, пошевелила пальчиками, как бы прощаясь, и направилась обратно к акуре — Должен вас предупредить, Роксолана Юрьевна, — ласково улыбнулся мужичок, — что моя клиентка связана весьма напряженной работой, а потому у нее почти всегда найдется алиби на любое возможное время любого дня, а также напоминаю вам, что ваш договор не предусматривает для нее запрета носить дубликат проданного вам кулона. Очень рад был вас увидеть. Всего доброго, Раксалана Юрьевна. Акура откатилась чуть назад, развернулась и умчалась с парковки. Ой! В бессильной ярости Раксалана швырнула амулет следом, и с разворота шарахнула обоими кулаками о капот своей машины. С минуту размышляла а потом все-таки признала поражение. — Ладно, Олешка, этот раунд выиграл ты, но только игра еще не закончена, я тебя все равно достану, никуда ты, мой милый, не денешься.